Пятое. Мученик. Эпиграф. Пытка задает вопросы, а страдание отвечает на них. Тамплиеры. Интерес, возбужденный этим заседанием, сопровождавшими его эпизодами и торжественной обстановкой, До такой степени поглощал внимание публики, что совершенно исключал возможность частных разговоров. По временам раздавались крики, но крики бессвязные. Никто из присутствующих не обращал внимания на впечатления соседей и не пытался сообщать своих. «Только с удалением суда» в зале раздался взрыв шумного говора. В этом хаосе слышались и отдельные голоса, выделявшиеся среди общего шума, как звуки труп среди непрерывного гула оркестра. Народ в то время был еще достаточно наивен и простодушен, чтобы верить тем небылицам, в которых его убеждали, никто не смел вывести собственного заключения из очевидных фактов, и большинство с ужасом ожидало возвращения судей, таинственно и глубокомысленно обмениваясь обычными замечаниями трусливой глупостей. Не знаешь, что и подумать, сударь. Вот уж действительно, можно сказать, странные происходят вещи, сударыня. Мы переживаем удивительное время. Отчасти я всё это подозревал, но не вполне, да и теперь пока не уверен. Поживем, увидим и так далее». Бессмысленные речи толпы, которые доказывают, что ею может завладеть всякой кто энергично примется за дело. Таков был басовый гул оркестра, но со стороны черной группы слышалось другое. Нет. Мы не позволим так обращаться с собою. Довести нахальство до того, чтобы сжечь наше письмо к королю? Если бы король это знал. Злодеи, обманщики, как ловко они составили свой заговор. Неужели же на наших глазах совершится убийство? Неужели мы испугаемся стрелков? Нет, нет, нет. Таковы были трубные звуки, выступавшие на басовом фоне оркестра. Молодой адвокат встал на скамью и разорвал в мелкие клочья исписанную тетрадь. «Да!» — воскликнул он. Пусть летят по ветру клочья моей защитительной речи, прения не допускаются. Мне запрещено говорить в пользу подсудимого. Только к тебе, народ, могу я обратиться и радуюсь этому. Ты видел этих нечестивых судей? Кто из них вынесет правдивое слово? Кто достоин слушать честного человека? Кто осмелится выдержать его взор? Да что я говорю? Они знают ее эту правду, носят ее в своей преступной груди. Она как змея, грызет сердца их. Они трепещут в своем логовище, где, вероятно, теперь терзают свою жертву. И что же заставило их трепетать? Крики трёх обманутых женщин. От чего же я хотел? Хотел говорить за Урбана Грандье. Какое же красноречие может сравниться с красноречием этих несчастных? Какие слова яснее докажут его невинность? Само небо восстало за него призвав их к раскаянию и самоотвержению небо довершить начатое, Варектроатаас, ступай прочь сатана послышались голоса из высокого окна. Фурнь на минуту прервал свою речь. «Вы слышите это пение?» — сказал он. «Эту пародию на священные слова!» «Я убежден, что слуги дьявола готовят какое-нибудь новое злодейство!» «Но что же нам делать?» — кричали окружающие. «Научите нас!» «Куда они его девали?» «Останьте здесь!» «Молчите! Не трогайтесь с места!» — отвечал молодой адвокат. «Косность народа всемогуща! В ней вся его сила, вся мудрость! Смотрите молча, и перед вами будут трепетать!» «Они, наверное, не посмеют более явиться», — сказал граф Долюд. «Хотелось бы мне еще поглядеть на этого высокого мерзавца в красном», — сказал гран от которого не ускользнуло ничто из происходившего. «И на доброго батюшку пробормотал старый дядя Гильем, взглянув на своих потомков». Они сердито перешептывались, рассматривали и считали стрелков, насмехались над их костюмом и показывали на них пальцами. Закутанный в черный плащ сан продолжал стоять на прежнем месте за колонной. Он пожирал глазами все происходившее, не терял ума. Ни одного произнесенного слова и сердце его наполняло с горечью и озлоблением. Страстная жажда мщения, неопределенное желание убить кого-нибудь охватывало его помимо воли. Таково первое впечатление зла на юную душу. Позднее, Негодование сменяется грустью еще позднее, равнодушием и, наконец, рассчитанным почтением к великим негодяям, добившимся успеха. Но последнее случается только тогда, когда низкая сторона человеческой природы одержит верх, над стороною духовной. Между тем, с правой стороны залы, рядом с подмостками, собралась кучка женщин, внимательно наблюдавших за восьмилетним мальчиком, который ухитрился залезть на карниз. Ему помогла в этом Мартина, его сестра, возбудившая, как мы видели, такие язвительные насмешки молодого солдата ранферрез